6. В кабинете Найджела лампы горели в четверть накала. Джейк проснулся, едва ыш заскулил. Остальные спали. Пока. Что-то не так, у Ушастик путаник не ответил. Только из горла по-прежнему доносился скулёж. Его глаза с золотистыми ободками не отрывались от дальнего темного угла кабинета, словно он там видел что-то ужасное. Джейк без труда вспомнил, что он точно так же вглядывался в угол своей спальни, просыпаясь в предрассветные часы от кошмара, в котором сталкивался с Франкенштейном, или с Дракулой, или... с Тираносорбетом Рексом. С другим. Бог знает, каким чудовищем. И теперь, решив, что у шастика возможно, тоже снятся кошмары, он еще сильнее и настойчивее попытался прикоснуться к разуму Иша. Сначала ничего не увидел, а потом возник какой-то далекий, смутный образ. Глаза, глаза, смотрящие из темноты. Чего-то непонятного. Возможно, у шастика-путаника в мешке. Прошептал он на ухо Ишу и обнял своего друга. Не буди их. Им нужно выспаться. -да. Тихонько ответил Иш. Тебе просто приснился плохой сон, шептал Джейк. Иногда я тоже их вижу. Они не настоящие. Никто тебя не зажал в мешок. Засыпай. Пай. Иш положил мордочку на правую переднюю лапу. Послал ему Джейк свою мысль. Выш будет спокойно. Глаза с золотистыми ободками, из которых еще не ушла тревога, какое-то время оставались открытыми. Потом ыш подмигнул Джейку одним и закрыл оба. А мгновением позже ушастик-путаник вновь спал, где-то неподалеку только что умер другой ушастик-путаник. Но смерть обычное дело для здешнего мира. Это суровый мир и всегда был таким. Вышу снилось, что он и Джейк находятся под большущим оранжевым диском мешочной луны. Джейк, который тоже заснул, подхватил этот сон, так что им обоим снилась луна старьевщика. Выш, кто умер? Спросил Джейк а Старьевщик подмигивал ему своим единственным глазом. «Эш!» – ответил его друг. «Дела много!» Под пустым оранжевым взглядом Старьевщика Эш больше ничего не сказал. Дело в том, что ему снился сон во сне, и Джейк отправился туда вместе с Эшем. Этот сон был получше. Они оба играли под ярким солнечным светом, К ним прибежал другой ушастик-путаник, судя по виду, очень печальный. Он попытался заговорить с ними, но ни Джейк, ни Эш не могли понять ни слова, потому что говорил он по-английски.